В дополнение к моему собственному отчету об этом трудном времени я могу процитировать также высказывания мистера Синната об этом периоде, включенные в его работу эпизоды из жизни мадам Блаватской. «Целых две недели, — говорит он, — смятение чувств мадам Блаватской не позволяло ей работать. Ее вулканический темперамент сослужил ей плохую службу» письма, заявления, протесты, на которые она тратила всю свою энергию в течение этих двух жутких недель, почти никого из холодной публики, не симпатизирующей ей, не заставили поверить в ее правоту, и не стоит заострять на них свое внимание. Я заставил ее сменить тон в одном из протестов, чтобы я смог включить его в памфлет, который собирался издать в конце января. И я хотел правильно показать причины ее негодования для того, чтобы она была понята ее близкими людьми. Ее тон мог вызвать в непосвященном человеке ощущение жажды реванша, готовности к свирепой мести. И только те, которые хорошо ее знали, а это было всего с полдесятка человек из ее близкого окружения, кто уже видел ее в подобных бурных состояниях, были уверены, что если бы ее враги вдруг попали ей в руки, то ненависть ее к ним лопнула бы, как мыльный пузырь. В заключение данного разговора я хотела бы с вашего разрешения процитировать мое собственное письмо мистеру Сеннету. Оно было опубликовано в его книге «Эпизоды из жизни мадам Блаватской» и в американской прессе. В нем я суммировала свои впечатления о своем пребывании в Вюрцбурге. Я опущу первый абзац, чтобы не повторять то, о чем уже писала выше. Понаслышавшись различных абсурдных слухов об о том, что она занимается черной магией, мошенничеством и ложью, я пошла к ней с ясным умом и уверенностью, что не поддамся ее оккультному влиянию до тех пор, пока не получу достаточных доказательств, которые бы заставили меня ей поверить. Мои глаза были открыты, и я была честна в своих выводах, здравый смысл не позволил бы мне считать ее виновной без доказательств, но если бы эти доказательства обнаружились... Мое чувство собственного достоинства не позволило бы мне остаться в обществе, основоположницей которого является обманщица и трюкачка. Таким образом, я полностью была настроена на исследование и стремление добиться правды. Я провела несколько месяцев с мадам Блаватской. Мы жили с ней в одной комнате и были вместе утром, днем и вечером. У меня был доступ ко всем ее коробкам и ящикам. Я читала письма, которые к ней приходили, и которые писала она сама. И теперь могу открыто и честно заявить, что мне стыдно, что я когда-то подозревала ее. Я считаю ее честной и правдивой женщиной, преданной до самой смерти своему учителю и делу, которому она принесла в жертву свое положение, здоровье и карьеру. И я абсолютно не сомневаюсь, что она приносила эти жертвы, и я видела этому доказательства. Некоторые из них подтверждаются документами, и подлинность их несомненно. С общепринятой точки зрения, мадам Блаватская несчастная женщина, непризнанная, подозреваемая и обруганная многими. Но если взять более высокую точку отсчета, она обладает необычным даром, и никакие оскорбления не могут лишить ее тех способностей, которые ей даны. Она знает границу многих вещей, которые известны только нескольким из смертных, и находятся в непосредственном контакте с конкретными восточными адептами. Принимая во внимание огромные знания, которыми она обладает, и которые распространяются далеко за пределы видимой части природы, Остается только пожалеть, что все неприятности и суды отвлекают ее от того, чтобы дать миру необходимую информацию в полном объеме, что она и хочет сделать, если ее оставят в покое. Даже большая работа, которой она сейчас занята, тайная доктрина, наталкивается на препятствия, оскорбительные письма и другие досаждающие факторы, что имело место этой зимой. Нужно иметь в виду, что Блаватская не полностью адепт и не претендует на это, и потому, несмотря на все знания, она также чувствительна к оскорблениям и подозрениям, как и любая другая утонченная женщина, которая бы находилась на ее месте. Тайная доктрина будет грандиозной работой. Мне посчастливилось присутствовать при ее рождении, читать рукописи и быть свидетельницей того оккультного пути, по которому она получала информацию. В последнее время я слышала от людей, считающих себя теософами, высказывания, которые удивляли и огорчали меня. Некоторые из них говорили следующее. «Если бы было доказано, что махатмы не существуют, то тогда не нужно было бы доказывать истинность теософии». Такие или похожие рассуждения можно было услышать в Германии, Англии Америке, С моей точки зрения они неверны. Во-первых, если бы не существовало махатм или адептов, иными словами, личностей, которые в развитии человеческой эволюции смогли соединить свою личность с шестым принципом Вселенной, Вселенной Христа, тогда бы и обучение системе, которая была названа теософией, было ошибочно. Существовал бы разрыв в линии прогресса, который было бы объяснить труднее, чем недостающее звено в теории Дарвина. Они, видимо, забывают, что сами связывают существование теософического общества с адептами, что без адептов не было бы и самого общества, как и таких работ, а также других ценных теософских публикаций, когда-либо написанных. И если в будущем мы закроемся от махатм и останемся только с нашими собственными источниками, мы вскоре обнаружим, что блуждаем в лабиринтах метафизических размышлений. Нужно предоставить науке и философии возможность продолжать разрабатывать теории, и при получении информации, которая содержится в книгах, теософия пойдет дальше и получит знания от прямого внешнего источника. Изучение теософии означает практическое развитие, а для достижения развития нужен гид, который знает, чему учить, и который заслужил это звание благодаря спиритическому возрождению. После всего, что уже было сказано в мемуарах мистера Синнета по поводу оккультного феномена, который рождался в присутствии мадам Блаватской и каким образом он присутствовал в ее жизни, все время появляясь, сознательно и бессознательно. Мне остается только добавить, что во время моего проживания в ее доме я часто была свидетельницей подобного феномена. В этой области, как и во всех других сферах жизни, главенствовать должно умение быть осмотрительным и способность оценить по достоинству то, что действительно ценно». Помимо многих других частых свидетельств того, что Блаватская получала в своей работе помощь и руководство свыше, было и еще одно, которое время от времени попадалось мне на глаза. Частенько на ее рабочем столе я находила листок бумаги с непонятными для меня каракулями, нарисованными красными чернилами. На вопрос, что они означают, она отвечала, что они изображают график ее работы на день. Это было еще одно дополнительное свидетельство так называемых «посланий свыше», которые так жарко обсуждались даже в среде теософического общества, вызывая бесконечные насмешки. «Красные и синие говорящие послания» так справедливо называл их X. Это процитированное выражение из письма Блаватской, опубликованного в «Пути». В этом же письме, относящемся к тому времени, она говорит... Было ли это обманом? Конечно, нет. Было ли это написано и передавалось мне по частям? Никогда. Это мне сообщалось. Физический феномен передается отдельными частями с какой-то целью, но они-то, эти каракули, бессмысленные, какой интеллектуальный смысл они несут? Может быть, не стоит сильно удивляться этим маленьким посланиям, учитывая всеобщее невежество в отношении возможностей физического феномена, ведь эти феномены воспринимались с подозрением. Самое большое, что можно ждать от среднего человека, мужчины или женщины, это подозрительность и вместе с тем желание изучить и исследовать этот феномен. Но когда мы подходим к изучению поведения Блаватской, когда ей посылались эти знаки, мы убеждаемся в ее полнейшей искренности. Они спускались ей, и она всегда послушно выполняла все данные ей предписания, даже когда хотела поступать иначе. Как же часто впоследствии я сожалела о тех рукописях и моих аккуратно написанных копиях, которые она по повелению учителя придавала огню. Они хранили информацию, комментарии и имели бы сейчас для нас бесценное значение, когда мы потеряли учителя. В то время, когда я снимала с них копии, по правде сказать, я очень мало что в них понимала. Я не понимала ценности учения по сравнению с тем, как понимаю его сейчас. С тех пор я часто думаю, что меня выбрали для этой работы именно по этой причине – поскольку отдельные намеки и фрагменты, которые Блаватской даются в тайной доктрине, возможно, на раннем этапе работы никому не нужно было знать, даже такому человеку, как я, честному, но праздному. Это правда, что много из подлинного эзотерического учения было убрано в период создания рукописи, и, как я уже сказала, большая часть ее и моих бумаг была уничтожена». В это время я тоже не получала никаких удовлетворительных ответов на мои вопросы, и поэтому, в конце концов, я научилась молчать и ничего не спрашивать. Тем, кто недавно вступил в теософическое общество, очень трудно представить себе, как все было в то время, которое я сейчас описываю. Тогда у начинающих теософов не было таких возможностей для изучения теории, какие есть у современных кандидатов в члены общества. Тогда не читались лекции, существовало очень мало книг. Блаватская сама была не готова для того, чтобы спокойно и по порядку изложить свое учение. Передо мной лежит ее письмо без даты, которое пришло из Эльберфельда после ее поездки в Вюрцбург. В нем она говорит, что эта ноша приводит ее в состояние отчаяния. Я приведу отрывок из этого письма. «Вы огорчены», — пишет она, — «но я абсолютно не понимаю, чего вы от меня ждете. И я никогда не обещала для Y играть роль гуру, учителя или профессора, или кого-либо еще. Мой учитель велел мне поехать в Эльберфельд. Он сказал мне, что Y тоже поедет, и мне нужно ответить на его вопросы». Я это сделала, а большего сделать не могу. Я начала читать ему кое-что из тайной доктрины и почувствовала, что продолжать не могу, так как он перебивал меня на каждом предложении и не просто задавал вопросы, а устраивал целые дискуссии по каждому поводу, которые длились минут по двадцать. Что касается Y, то он хотел сам написать вам, и я его заставила это сделать. Я хочу сказать вам, что не в моих правилах учить кого-то. Олкот и Джадж во всем разобрались сами. Если меня заставят кого-то обучать, это будет для меня самым большим наказанием. Читать лекции по часу или два, как это делают профессора, не для меня. Я лучше сбегу на Северный полюс и мгновенно умру. Я на это не способна, о чем знают все, кто со мною связан». До сегодня я не скажу, что, собственно, хотел узнать Игрек об оккультизме, о метафизике или о принципах теософии вообще. Если говорить о последнем, то я считаю, что он для этого совершенно не готов. Мы составили соглашение, которое МГ пошлет вам, и Игрек настаивал на том, чтобы в число подписавших это тайное соглашение вошла его жена, А теперь обнаружилось, что у него нет никакого желания в этом участвовать, а его жена вообще считает это дело греховным. Так зачем надо было все это начинать? О метафизике он мог узнать от М, Махатма Море. Я сказала ему, что М ничего не знает о наших оккультных доктринах и не сможет его обучить, но он сможет объяснить ему Бхагавадгиту и даже лучше, чем я. Это все, что я могла ему сказать». Я чувствую себя больной и раздраженной, как никогда. Работа над тайной доктриной остановилась, и мне потребуется месяца два для того, чтобы вернуть ту форму, какая у меня была в Вюрцбурге. Для того, чтобы сесть за письменный стол, мне надо быть абсолютно спокойной. А если мне еще надо будет заниматься преподаванием, тогда придется бросить тайную доктрину». Пусть народ выбирает, что полезнее, чтобы была написана тайная доктрина или чтобы я обучала Y. Индивидуальное обучение на раннем этапе могло осуществиться путем переписки со старыми членами общества. Тогда в самые радостные времена даже не мечтали о том, что наше общество будет иметь американское, индийское, европейское отделение, а также много других представительств почти в каждой большой стране. Нам казалось, что все, на что можно рассчитывать, это существование небольшой группы преданных последователей, честных учеников, которые поддерживали бы искры оккультного учения до последней четверти XX века, когда наступит новая фаза развития. Но прошло не так много лет, и хотя они лишили нас нашего учителя в его земном обличии, Мы получили другой опыт, нас заставили осознать, как мы ошибались в расчете, что за нашим движением стоит сила спиритизма». С каждым днем становилось все очевиднее, что теософия в ее широком понимании не является исключительной привилегией кучки избранных, а представляет собою щедрый подарок всему, что связано с гуманностью, и что она влияет на современную мысль, что она должна выжить как мощный фактор в борьбе с пессимистическим материализмом наших дней». Поскольку я была в самых близких отношениях с Блаватской, естественно, мне приходилось бывать и свидетельницей многих явлений, связанных с феноменом. Одно из них я наблюдала довольно регулярно на протяжении долгого периода времени. Оно меня очень убедило в том, что она ведьма, что ею кто-то невидимо руководит» самой первой ночи, которую я провела в ее комнате, и до последней я регулярно слышала равномерные постукивания по столу, раздававшиеся в непосредственной близости от нее. Они обычно раздавались, начиная с десяти часов вечера, и заканчивались около шести часов утра, с интервалом в десять минут. Они были резкими, отчетливыми и слышны были только в данный определенный отрезок времени – Иногда я специально клала перед собой часы, и каждый раз, ровно через 10 минут, раздавалось регулярное постукивание. Это происходило независимо от того, спала ли в это время Блаватская или нет. Когда я просила объяснить мне происхождение этих постукиваний, Мне говорилось, что этот эффект служит своего рода телеграфом и является своеобразным средством связи между ней и учителями, и что они, очевидно, ведут наблюдение за ее телом в то время, когда оно покидает астрал». В этой связи я могу упомянуть еще об одном случае, который доказывает, что в ее окружении были некоторые агенты, сущность и действия которых невозможно объяснить с точки зрения существующих законов природы. Я уже говорила о том, что Блаватская имела обыкновение читать перед сном русские газеты и редко гасила свет ранее полуночи. И хотя между кроватью и лампой стоял экран, сильный поток света от лампы, отражаясь от потолка и стен, часто мешал мне отдыхать. Однажды ночью эта лампа вдруг сама собой зажглась, как только часы пробили час. Мне не спалось, а Блаватская мирно спала, глубоко и ровно дыша. Я поднялась, медленно подошла к лампе и выключила ее. Слабый лунный свет освещал спальню. Он шел из кабинета, дверь которого была приоткрыта. Я погасила лампу и вернулась назад, но вдруг она снова зажглась, ярко осветив комнату. Я подумала, какая странная лампа, наверное, пружинка не в порядке. Снова подошла к лампе, поднесла руку к пружинке и долго наблюдала ее свечение, пока оно не пропало, и только тогда опустила руку. Буквально через минуту лампа опять зажглась таким же ярким светом. Это меня очень озадачило, и я решила не отходить от нее. Пусть на это потребуется целая ночь, пока не найду объяснения необычному явлению. В третий раз я сжала пружинку и поворачивала ее до тех пор, пока свет не исчез, а потом отпустила, чтобы посмотреть, что же будет. И в третий раз лампа зажглась, но на этот раз я увидала коричневую руку, которая медленно поворачивала лампочку. И поскольку я была знакома с действиями астральных сил и астральных сущностей на физическом плане, для меня не представило труда прийти к заключению, что это была за рука. И отгадав причину, по которой лампа снова загорелась, я пошла спать. Однако всю ночь меня мучили сомнения и одолевало любопытство. Мне хотелось побольше узнать, и я стала звать «Мадам Блаватская», потом еще громче «Мадам Блаватская». И вдруг в ответ я услыхала крик «Сердце, сердце! Графиня, вы чуть не убили меня!» А потом опять «Сердце, сердце!» и Я подбежала к кровати. «Я была с учителем», — прошептала она. «Зачем вы меня отозвали?» Меня обеспокоило то, что ее сердце билось под моей рукой учащенно, я дала ей выпить наперстника и посидела до тех пор, пока симптомы не исчезли, и она не успокоилась. Потом она мне рассказала, как полковник Олкот вот так же чуть не убил ее, неожиданно окликнув ее в то время, когда она пребывала в Астрале. Она взяла с меня обещание, что я никогда больше не буду экспериментировать таким образом. Я ей такое обещание дала, принеся извинения, что причинила ей страдания. Но возникает вопрос, почему она, обладая силой облегчать страдания другим, сама страдала? Почему, выполняя столь важное задание, работая ежедневно по много часов в день, что требовало хорошего здоровья, почему она пальцем не пошевелила для того, чтобы снять с себя слабость и боль, которые были присущи обычному человеку. Такой вопрос напрашивается сам собой, и он меня все время мучил, так как я знала, какой она обладала силой и даром лечить других. И когда я ей задала этот вопрос, она неизменно отвечала одно и то же. «В оккультизме, — говорила она, — Тот, кто обладает силой, не должен распространять ее на себя. Это означало бы поставить ногу в стремя и поскакать к пропасти черной магии. Я дала клятву этого не делать, и я не из тех, кто ее нарушает. И чтобы обеспечить более благоприятные условия для выполнения моего задания, не обязательно действовать по принципу «цель оправдывает средства». Нам такой путь не годится». Это также не значит, что мы должны идти за дьяволом в надежде, что он сделает добро». Она продолжала. «Я терпеливо переношу не только физическую боль, слабость и болезни. Ради работы я переношу также умственное напряжение, позор, срам и насмешки». «Все это не преувеличение и не форма эмоционального выражения». Это все оставалось правдой до самой ее смерти, как фактически, так и исторически. В нее, как на главу теософического общества, летели отравленные стрелы непонимания, которые попадали в ее чувствительную душу, как в щит, им она прикрывала слабых и заблудших. Она действительно была жертвой, мученицей, терпеливо переносящей любой срам, и на ее агонии держалось благополучие теософического общества. И лишь немногие члены теософического общества могли это понять, лишь те, кто жил возле нее, кто наблюдал долгие страдания, мучения, оскорбления и издевательства, которые она переносила. И на фоне всего этого неуклонно развивалось и процветало общество – Те, кто видел, каких огромных сил это ей стоило, понимали, в каком долгу они все перед ней. Многие же этого не ценили. Но пролетела зима, и наступила весна. Однажды утром Елена Петровна Бловатская получила письмо от своей подруги, с которой была знакома несколько лет. Ее звали Кизлинг Берри. Она была одним из самых старых членов общества. В своем письме она сообщала, что приедет и нанесет нам визит. Мы были в восторге от этого и с нетерпением ждали приезда стародавнего друга. Прочитав о злобных нападках на Елену Петровну, она не могла успокоиться до тех пор, пока не пришла заверить свою подругу в своей неустанной любви, а также в том, что она выражает свое негодование по поводу несправедливых и абсурдных обвинений в ее адрес. Мы слушали новости, поступавшие из внешнего мира, и обсуждали общие дела теософического общества. Так быстро прошел день. Одновременно нас посетила чита Гепхардов. Они были в глубокой скорби по поводу недавней смерти любимого сына. А Елена Блаватская и я оказали им очень радушный прием. Они были такими настоящими добрыми друзьями, что их визит в Вюрцбург был подобен лучу солнечного света, пролившегося на нас. Так как в разгаре была весна, нужно было подумать о планах на лето, и Елена Петровна решила провести будущие летние месяцы в Остенде со своими сестрой и племянницей. Госпожа Гепхардт, Очень хотела ненадолго остановиться в Австрии и уговорила меня съездить с ней в Кемптен, очень тихое местечко с приятным пейзажем. Но на привлекательность этого места для нас наслаивался тот факт, что город был известен своими дощатыми охотничьими домиками и жившими в них оккультистами. Доктор Франц Гартман проживал там». И так как мы думали, что нам следовало бы получше познакомиться с ним, то сразу же начали складывать свои вещи. Через несколько дней все пожитки Елены Блаватской были связаны и заперты. Приближалось полное событий путешествия. Госпожа Кизлингберри возвращалась в Лондон и любезно обещала сопровождать госпожу Блаватскую до Остенда. В Кёльне у них должна была быть одна или двухдневная остановка, а затем они снова продолжат свое путешествие. Господин Гепхарт обещал посетить их в Кёльне, а поскольку его дочь жила в том городе, то мы полагали, что госпоже Кизлингберри и Елене Петровне будет предоставлена хорошая забота. Путешествовать для Блаватской было всегда громким делом, и я со страхом смотрела на девять мест багажа, которые нужно было разместить в ее купе. Мы отправились на станцию очень рано, и там посадили Блаватскую в поезд. Она была завалена своими вещами. Одновременно мы старались договориться с проводником о том, чтобы в ее купе находились только госпожа Кизлингберри и ее горничная Луиза. После долгих обсуждений и пререканий он открыл дверь вагона и начал усердно складывать весь багаж, состоящий из подушек, одеял, сумок и красивого ящика, в котором лежала рукопись тайной доктрины. Это сочинение никогда не должно было находиться вне поля ее зрения. «Бедная Елена Петровна, она не была на улице в течение нескольких недель». Ей следовало пройтись вдоль платформы, что давалось ей с трудом. Мы ее удобно устроили и собирались было обрадоваться, что успешно выполнили трудновыполнимую задачу, как вдруг один из кондукторов подошел к двери и начал протестовать в связи с тем, что купе переполнено багажом. Он говорил по-немецки, Елена Блаватская отвечала на французском, и я интересовалась, чем все это закончится». К счастью, мы услышали свисток, и поезд начал отходить от станции. Когда я представила, что в Кёльне все эти вещи нужно будет вытаскивать из поезда, то я почувствовала жалость к госпоже Кизлингбери и осознала ответственность, лежавшую на ней. Несколько часов спустя я вместе с госпожой Гепхарт находилась в пути на юг. Дни нашего общения пролетели быстро и приятно, а затем мы расстались». Она поехала в Визбаден, а я возвращалась в Швецию, чтобы провести лето в своем доме. Первой новостью, пришедшей Аблаватской, было то, что на следующий день по ее приезде в Кёльн с госпожой Кизлингберри господин Гепхард с несколькими членами своей семьи уговорил ее навестить их в Эльберфельде. Госпожа Кизлингберри возвратилась в Лондон, а госпожа Блаватская поехала в дом своих добрых друзей». Летом я часто получала письма от Блаватской, и первая новость была печальной. В доме Гепхардов в Эльберфельде она поскользнулась на скользком паркете и, к несчастью, растянула лодыжку и ушибла ногу. Конечно, это помешало ей осуществить свое намерение продолжить путешествие в Остенд, поэтому она осталась со своими друзьями, чья доброта была безгранична.